Глава двадцать первая. Принятие. Джейден. «Услышав заветное слово, я бы мог расслабиться, если бы на этом закончились все наши проблемы. Но это было не так. К тому же обещание Алены дать нам шанс еще не значит, что она примет всех нас. «Алена, ты не представляешь, насколько мне приятно слышать о твоем согласии». Прошептал я, утыкаясь в ее шею и разгоняя мурашки по хрупкому телу. Как же сладко она пахнет. Как самое изысканное лакомство или самый прекрасный цветок. Хрупкая, нежная и одновременно бойкая. Мне не хотелось прерывать этот момент единения. Алена не пыталась вырваться, не убегала и не отталкивала. Такая нежная, ласковая. Ее шипы исчезли, и теперь я могу прикасаться к ней, не боясь быть отвергнутым. Захмелев от ее аромата и делая огромное усилие над собой, я отстранился. Я бы с удовольствием просидел так остаток дня, но, боюсь, у нас появились небольшие проблемы. Какие? — позадаченно уточнил Киан. Парни заняли кресло, с любовью поглядывая на Алену и ее умиротворенное лицо. Она вела себя спокойно, будто все происходящее вполне естественно. Легкая, как перышко, она поёрзала на моих коленях, устраиваясь поудобнее, и откинулась на мою грудь. Обхватив хрупкую талию, удерживая малышку на одном месте, я продолжил. Начнем с того, что у Алены начался период формирования магического источника. Пока этот период не пройдет, ей никак нельзя преподавать. Парни закивали, а Алёна повернулась ко мне лицом. «Но почему? Что я буду делать в академии без работы?» С нотками возмущения спросила она. Пухлые губки сжались в узкую линию, а большие глаза укоризненно прищурились. «Твоё состояние очень нестабильно из-за неконтролируемых всплесков магии и гормонов. Стоит подождать, пока не сформируется источник и не проснётся вторая ипостась». «Ты ведь не хочешь навредить адептам?» Я провел рукой вдоль изящной шеи. Мне показалось, что в ее глазах промелькнул огонь, едва заметная искра пробежалась по радужке и тут же исчезла. «Нет», — прошептала девушка, облизывая губы. Такой невинный и одновременно сексуальный жест заставил дракона заурчать. «Вот и отлично!» Я поцеловал малышку в висок. Нежные щёчки тут же порозовели, и она смущенно отвернулась. «Пока отдохнёшь, познакомишься с миром получше, а мы обязательно скрасим твой досуг». Последнюю фразу я произнёс больше для себя. От одной мысли, что в ближайшее время мы начнём сближаться, я стал успокаиваться и вместе с тем возбуждаться, представляя долгие совместные ночи. «Это все наши проблемы?» Киан в нетерпении заерзал на кресле, не сводя глаз с девушки. «Нет», — с сожалением покачал головой я. «К нам едет проверка, и непростая. Сам король нагов». Не стоит говорить, что удивились все без исключения. На лицах парней так и читался шок. А вот у Алены интерес. Даже не знаю, что может быть интересного в нагах. Холодные и отчужденные. Смертельно опасные, как, впрочем, и многие из нас. Однако что представляет собой их правитель, мало кто знает. Он весьма скрытная личность, предпочитающая все решать через своих подручных. Несколько советников и князей исполняют его поручения. В главном замке давно не проводятся балы, а все приемы граждан организует главный советник. Ходил слушок, что правитель сильно болен, поэтому и не появляется на глазах народа, но князья опровергли эти домыслы. Должно было произойти нечто невероятное, чтобы он лично соизволил прибыть в Ристал. И что-то мне подсказывало, что прибытие Шенаша из рода Апаловых как-то связано с Аленой. Алена. Я чувствовала себя странно, будто меня опоили успокоительными. Никогда не смогла бы так спокойно сидеть на коленях у малознакомого мужчины и при этом терпеть все его поглаживания и прикосновения. А ведь ещё есть Тео, который теперь стал моим женихом. Подумать только, случайный секс на травке, и у меня есть жених, а ещё тройка претендентов на ту же должность. Смогу ли я смириться с этим, принять всех мужчин и просто жить? Стены кабинета стали давить на меня, И, несмотря на солнечный день за панорамным окном, в глазах постепенно темнело. Всё вокруг становилось мрачным, слишком тёмным и пугающим, как и моё будущее. Если бы не спокойные лица мужчин, будто поддерживающих меня, я бы с криками убежала, куда глаза глядят, желательно как можно дальше от этой академии. А что, хороший вариант — убежать в самую глухую деревню, а лучше в лес, и жить отшельником. Я бы обязательно так и поступила, если бы не дурацкая отметка на руке. Печать Ристола, она же контракт, который вернёт меня обратно. Не думаю, что мне позволят проверить эту функцию в действии. Это все наши проблемы. Киан заёрзал в кресле, не отрывая от меня похотливый взгляд. Чувствую, с ним будет сложнее всего найти общий язык. Напористый, но в то же время то спокойный, то взрывной, и я не знала, чего от него ожидать. «Нет», — Джейден покачал головой, слегка задевая мои волосы. «К нам едет проверка и непростая. Сам король нагов». Непонятно, чему так удивились парни, но, услышав о нагах, я приободрилась. «Скорее всего, среди адептов есть наги, но я их не успела увидеть во всей красе. А тут такая возможность. К нам прибудет венценосная змеюшка». «Не знаю, почему...» Но я, правда, обрадовалась, представив гордого мужчину с длинным хвостом и хищными чертами лица. На его голове массивный венец из белого металла, а из одежды — только нательные украшения из золота. С какой целью он прибудет и когда? Киан подобрался, растеряв весь игривый настрой. Ну, хоть от меня отвлёкся, а то уже неудобно под его пристальным взглядом сидеть. В письме мало информации. Он прибудет через три дня, переживая об образовании будущих поколений нагов». Джейден кивнул, и я заметила на столе конверт с интересной печатью в виде восковой кобры. В кабинете снова воцарилась тишина. Мужчины обдумывали слова Джейдена, не сказать, что они выглядели взволнованными, скорее озадаченными. «И часто у вас такие проверки?» Мне захотелось разбавить гнетущую обстановку, но всё вышло наоборот. Конкретно такие — впервые, — шокировал меня Джейден. Правитель нагов уже очень много десятилетий не появлялся на публике и не покидал своего королевства. А последняя проверка от нагов была больше десяти лет назад. Тогда к нам приезжал князь Южных земель. Рассказывая, Джей не забывал поглаживать мою талию, слегка задевая живот. вкрадчивым голосом он нашептывал на ушко столь важные вещи, Но мне было тяжело уловить их суть. Хотелось полностью раствориться в этом мужчине. Туман в голове то появлялся, то исчезал, не забывая подкидывать мне красочные картинки, где я опытным путём изучаю анатомию на живых образцах. «Нет, в таком положении я не могу думать», — тяжёлый вздох, и я отодвинула руку дракоши, спеша встать с его колен. Сопротивляться он не стал и спокойно отпустил меня, Хоть я и заметила опечаленный взгляд. «И как будем готовиться к проверке?» Чуть улыбнулась я, пытаясь отвлечь мужчину от своего побега. «Как обычно», — пожал плечами ректор, «начнем с капитальной уборки, а на период проверок объявим дни открытых уроков. Уверен, правитель прибудет не один, а со своей свитой, поэтому нужно будет организовать их досуг». Мужчины принялись обсуждать варианты развития событий. Я уже представила, как преобразится это место к приезду проверки, как адепты с вениками в руках будут носиться с этажа на этаж. Но, по крайней мере, у нас всегда так. Проверка приезжает в школу, страдают ученики. Однако здесь всё оказалось иначе. Знаете, я предлагаю обновить форму у адептов. Нужно что-то более интересное, неожиданно предложил Джейден. Сказать честно, За те короткие разы, когда я видела адептов, форму мало кто носил. Но оно и понятно. Серые балахоны больше напоминали мешки из-под картошки, зато имели нашивку с эмблемой академии. В основном студенты ходили кто как, особенно девушки. Они наряжались в яркие платья, одна даже на тренировку к родерику пришла в шёлковом наряде и на каблуках. Но почему-то до определённого момента этот вопрос меня не интересовал. Да. Тут же согласился Киан. «Давно пора, но это большие расходы, и за столь короткий срок это практически нереально». Очередная минута молчания и задумчивые лица. Но теперь с предложением выступила я. А если попросить помощи у того портного, который сделал мой гардероб? Вспомнив, с какой скоростью мне пошили такой объём одежды, я не сомневалась, что он справится с задачей. К тому же что-то мне подсказывало, что деньги ему очень и очень нужны. То запустение, в котором оказалось его ателье, говорило о многом. Возможно, дело не только в этом. Что-то неимоверно тянуло меня туда. Нет, не к мужчине. Вернее, не в том смысле. Просто я чувствую, что наша встреча была не случайной, и мне обязательно нужно посетить его ателье ещё раз. «Знаешь, а это хорошая идея», — одобрительно произнёс Джейден. Достав небольшой блокнот, он что-то быстро стал записывать, задумчиво хмуря брови и размашистыми движениями, заполняя пустой листок. Да, думаю, мы вполне можем позволить по два комплекта формы для адептов. Как бы мне не хотелось, но на этом наше собрание не закончилось. Остаток дня был потрачен на составление будущего досуга для света и правителя, даже праздничное меню составили и решили внести на период проверки. А сколько она продлится, не знает никто. Всё упиралось лишь в финансовый вопрос. Джейден не хотел растрачивать бюджетные средства, поэтому принял удивительное решение и выделил деньги из личных средств. Так же поступили Киан, Родерик и Теаниэль. Сказать, что я удивилась, — это ничего не сказать. А парни, оказывается, совсем непростые преподаватели, если могут позволить себе такие расходы. Хотя я до сих пор не знаю курсы местных валют, но уверена, что потратиться придётся сильно. К вечеру я была так вымотана, что уснула прямо в кабинете Джейдена. Удобно устроившись на мягком диванчике, я облокотила голову на сидящего рядом Киана и сама не заметила, как задремала.